Глава 6. В первый вечер перед самым ужином Анабель, Лилиан и Дейзи встретились в нижней комнате для приемов, просторном помещении, уставленном множеством стульев и столов, где предпочли собраться большинство гостей. Мне следовало бы знать, что это платье будет выглядеть в сто раз лучше на тебе, чем на мне, торжествующе объявила Лилиан обнимая Аннабелл и тут же отстраняя, чтобы получше разглядеть. «О, какая это пытка! Дружить с неотразимой красавицей!» Аннабелл надела еще одно из новых платьев — желтый шелк с пышными юбками, закрепленными с равными интервалами букетиками шелковых фиалок. Волосы были заплетены в косу и заколоты на затылке. «Я далеко не совершенна», — сказала она Лилиан. «Неужели?» И в чем заключаются эти несовершенства. Ну, если ты до сих пор не заметила, не могу же я себя выдавать, хихикнула девушка. А вот Лилия сообщает всем и каждому о своих недостатках, вставила Дейзи, мало того, гордится ими. У меня ужасный характер, довольно ухмыльнулась Лилиан, и я ругаюсь, как матрос. Кто тебя научил? оживилась Анабел. Бабушка. Она была прачкой, а дедушка варил мыло, и именно бабушка была его покупательницей. Поскольку она работала по соседству с портом, большинство клиентов были матросы и докеры, научившие ее таким вульгарным выражением «что у тебя уши завяли бы, услышь ты хоть одно». Смех, притаившийся в груди она был, был готов вырваться наружу. Она была в полном восторге от новых подруг, абсолютно не похожих на тех девушек, которых она знала раньше. К сожалению, было невозможно представить Лилиан и Дейзи в роли жен аристократов: джентльмены из высшего света в основном предпочитали девушек величавых, спокойных, безмятежных, словом, тех самых, чьей единственной целью было сделать мужа объектом восхищенного внимания. Однако Анабел так наслаждалась их обществом, что наверняка пожалела бы, если бы сестрам пришлось отказаться от лукавой дерзости, делавшей их столь привлекательными. И тут она неожиданно узрела Эви, проскользнувшую в дверь осторожно, как мышка, брошенная в стаю кошек. При виде и сестер ее лицо мгновенно расслабилось. Пробормотав что-то своей надутой тетке, она с улыбкой направилась к подругам. Эви! восторженно взвизгнула Дейзи, рванувшись к девушке. Анабел поймала ее за руку и прошептала: Подожди, если привлечешь внимание к Эви, она, возможно, упадет в обморок от смущения. Дейзи послушно остановилась и расплылась в улыбке. Ты права, я совершеннейшая дикарка. Я бы этого не сказала, дорогая, утешила Лилиан. Спасибо. Довольно кивнула Дейзи. Да дикарки тебе далеко, закончила старшая сестра. Она был, снова хихикнув, обняла тонкую талию Эви. Как чудесно ты сегодня выглядишь, шепнула она. Волосы Эви были сколоты шпильками с жемчужными головками и сияли на макушке короной рыжих локонов. Россы янтарных веснушек на переносице только украшала ее, словно природа по какому-то капризу бросила в девушку пригоршню солнечных искр. Эви на минуту прислонилась к ней, будто черпала силы у подруги. «Тётя Флоренс сказала, что я выгляжу, к... как горящий факел», — пожаловалась она. Дейзи презрительно фыркнула. «Твоей тете Флоренс вряд ли следовало бы делать подобные замечания, если сама она удивительно похожа на пугало». «Дейзи, немедленно замолчи», — строго потребовала сестра. Аннабел продолжала обнимать подругу, думая, что, судя по замечаниям, которые отпускала тетя Флоренс, почтенной Матроне доставляла злобное удовольствие лишать племянницу даже той малой талики уверенности, которая еще оставалась у последней. Мать Эви умерла очень рано, и семейство тетки пригрело сиротку. Правда, под воспитанием там подразумевались постоянные нотации и окрики, и девочка росла робкой, неуверенной в себе серенькой мышкой. Эви с усмешкой покачала головой. — Ну уж нет. Не пугала. Скорее уж страшный тролль. Аннабелл радостно рассмеялась. — Пожалуй, ты права. Кстати. «Никто не видел лорда Кэндалла. Мне сказали, что он один из немногих холостяков, которые соизволили сюда приехать, и единственный холостяк с титулом, если не считать у Эстклифа». «Состязание за такой приз, как Кэндалл, будет отчаянным», — предрекла Лилиан. «К счастью, мы с Дейзи успели составить план, как надежнее привести к алтарю ничего не подозревающего джентльмена». Она знаком велела подругам подойти ближе. «Боюсь даже спрашивать», — выдохнула Белл, «но нельзя ли узнать подробности? Главное — завлечь его в компрометирующую ситуацию, а уж мы нечаянно окажемся поблизости и поймаем вас обоих. Любой мужчина, считающий себя джентльменом, обязан в подобном случае жениться на Лете». «Блестящая мысль не находите?» — спросила Дейзи. Эви с сомнением взглянула на Белл. «Довольно нечестный ход, верно?» «Довольно?» — не то слово, — покачала головой Аннабелл. «Но ведь мы сами ничего лучше не придумали». «Не придумали», — подтвердила Эви. В «Вопрос только в том, неужели мы так отчаянно нуждаемся в мужьях, что готовы прибегнуть к любым средствам, независимо от того, насколько они честны? Лично я готова». Не колеблясь, ответила Аннабел. Мы тоже, жизнерадостно вторила Дейзи. Эви неуверенно оглядела подруг. А вот мне совесть не позволяет, хотя, мне должно быть совершенно безразлично обманываю я человека Эви, нетерпеливо перебила Лилиан. Мужчины ожидают обмана в подобных делах. Мало того, счастливы этим. Если будешь с ними откровенно, только отпугнешь. Они боятся всего, что связано с браком, и мало кто пойдет на это по своей воле. Она с притворной тревогой уставилась на подругу. Ты безжалостна. Лилиан мило улыбнулась. Фамильная черта. Боумены безжалостны по природе. Мало того, если предвидится случай, можем быть настоящими злодеями. Анабел, смеясь, обернулась к по-прежнему хмурившейся Эви. Эви, мягко сказала она, до этой минуты я всегда старалась поступать как порядочный человек. Но пойми, это ни к чему не привело. А теперь я собираюсь попробовать нечто новое. Разве ты против? Эви, все еще не слишком убежденная, нерешительно кивнула. Вот и молодец, ободрила Анабел. Пока они беседовали, по комнате словно прошла волна возбуждения. Появился сам хозяин и немедленно принялся выполнять свои обязанности, ловко составляя пары, которым предстояло проследовать в столовую. Хотя граф отнюдь не был самым высоким мужчиной в комнате, его властного присутствия невозможно было не заметить. Он словно магнитом притягивал к себе окружающих она невольно задалась вопросом, отчего некоторые люди обладают этим качеством, чем-то не имеющим названия, но сообщающим значительность каждому слову и каждому жесту. Судя по лицу Лилиан, та тоже это заметила. Вот человек, который всегда остается высокого мнения о себе. — сухо бросила она. — Интересно, способен ли кто-то осадить его, указав истинное место? — Представить не могу, — отозвалась Аннабелл, — но хотела бы стать свидетельницей столь великого события. Эви подвинулась ближе и легонько дернула ее за рукав. — Там в углу лорд Кэндалл. Откуда тебе известно, что это именно Кэндалл? Потому что он окружен дюжиной незамужних девиц, к которые курсируют поблизости как акулы. Хороший довод, согласилась, она был, рассматривая молодого человека из щебечущих соперниц. Уильям, лорд Кендл казалось, был озадачен столь навязчивым вниманием дам. Светловолосый, хрупкий молодой человек, чей длинный нос украшали дорогие очки, растерянно переводил взгляд с одного лица на другое. Страстный интерес, проявленный к столь застенчивому человеку, как Кэндал, лишний раз доказывал, что нет афродизиака более действенного, чем отсутствие обручального кольца в конце сезона. Те же девушки, которые не замечали Кендалла в январе, К июню велись вокруг него, как пчелы вокруг цветка. «Он выглядит довольно славным», — задумчиво заметила Аннабел. «Он выглядит человеком, которого легко запугать. На твоем месте я бы при встрече с ним старалась выглядеть как можно скромнее и беспомощнее». Аннабел иронически усмехнулась. «Беспомощность никогда не была моей сильной стороной. Постараюсь изобразить скромность, но обещать ничего не могу». «Думаю, ты без труда привлечешь внимание Кендала, и он забудет обо всех этих назойливых особах. уверенно ответила Лилиан. «После ужина, когда леди и джентльмены вернутся сюда, чтобы спокойно выпить чай, мы найдем способ вас познакомить». «Как мне следует», — начала Анабелл, но тут же осеклась, ощутив, как заколола в затылке, словно кто-то провел по коже веткой терновника. Не понимая, чем вызваны столь странные ощущения, она коснулась затылка и неожиданно поняла, что смотрит прямо в глаза Саймона Ханта. Хант стоял у противоположной стены в компании троих мужчин, занятых оживленной беседой. Он выглядел обманчиво расслабленным, только в глазах светилась настороженность кота, решавшего броситься или не броситься на мышь. Ясно было, что он заметил ее интерес к Эндаллу. Черт возьми, какое ему дело! Она подчеркнуто, презрительно повернулась к нему спиной. Такой, как он, вполне способен причинить ей кучу неприятностей. Заметили, что мистер Хант тоже здесь? тихо спросила она подруг и увидела их удивленные лица. Твой мистер Хант? ахнула Лилиан, а Дейзи завертела головой во все стороны, пытаясь увидеть Ханта. Он не мой! — возразила Анабелл, состроив смешную гримаску. «Но «Ну да, он стоит почти напротив нас. Я сегодня днем с ним говорила. Он похвастался близкой дружбой с графом. И поверьте, этот человек сделает все, чтобы разрушить наши планы». «Неужели он настолько эгоистичен, что помешает тебе выйти замуж?» — поразила Севи. «Из-за того, что сам он намеревается сделать тебя своей... Своей содержанкой, докончила за нее Анабель. это не так уж невозможно. Недаром у мистера Ханта репутация человека, который не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Это, скорее всего, чистая правда, кивнула Лилиан, решительно поджимая губы. Но клянусь, тебя он не получит. Ужин был совершенно великолепен. Слуги проворно ставили бесчисленные серебряные супницы и блюда на три длинных обеденных стола. И еды было столько, что она был с трудом верила глазам. Неужели такие ужины граф задает каждый вечер? Но сосед слева, приходской священник, заверил, что подобные пиршества — вполне обычное явление в этом доме. «Граф и его семья славятся своими балами и ужинами», — сообщил он, — «не знаю другого такого гостеприимного хозяина». Она был не собиралась спорить. Давно уже она не пробовала столь изысканных блюд. Скудная, успевшее, как правило, остыть угощение, которое подавали на лондонских вечерах и праздниках, не имела с этим ничего общего». Кроме того, последние несколько месяцев Пейтоны не могли позволить себе ничего вкуснее хлеба, бекона и супа, и очень редко жареную камбалу или тушеную баранину. На этот раз был втайне радовалась, что ее соседи, очевидно, не слишком разговорчивы, и она может вдоволь насладиться сытным ужином. И поскольку слуги неутомимо разносили все новые блюда, никто, казалось, не замечал ее неподобающего даме аппетита. Для начала она жадно съела суп с шампанским и камамбером, за которым последовали тонкие ломтики телятины в соусе с травами и нежный горошек в сливках. Рыба, запеченная в бумажных попельотках, поражавшая необыкновенным ароматом, стоило развернуть попельотку. Крошечные картофелинки с маслом на ложе из салата и восхитительный фруктовый десерт, поданный в половинках апельсиновой кожуры. Аннабел была так поглощена едой, что прошло несколько минут, прежде чем она заметила, что Саймон Хант сидит почти рядом с хозяином во главе стола. Поднося к губам бокал с разбавленным водой вином, она украдкой взглянула на него. Хант, как всегда, был безупречно одет в черный фраг и дорогой жилет оловянного цвета. Шелковая ткань едва заметно поблескивала. Загар резко контрастировал с крахмальной кипенно-белой сорочкой и такого же цвета, повязанным идеальным узлом галстуком. Тяжелые пряди волос явно требовали помады. Густой локон уже упал на лоб, и это по какой-то причине беспокоило Аннабел. Ей вдруг захотелось откинуть его со лба. От нее не ускользнуло, что женщины, сидевшие по бокам Саймона, соревновались за каждый его взгляд, каждый жест. Она не раз замечала, что женщины находят Ханта весьма привлекательным и точно знала, почему. Сочетание греховного обаяния, холодного ума и жизненного опыта действительно казалось неотразимым. Хант выглядел человеком перебывавшим во многих постелях и точно знавшим, чего от него в этих постелях ожидали. Казалось бы, такое качество должно было окончательно отвратить Аннабелл. Но девушка постепенно понимала, что иногда бывает огромная разница между тем, что вы считаете для себя правильным, и тем, чего на самом деле хотите. И сейчас она бы и рада была отрицать, что Саймон Хант был единственным мужчиной, которому ее невероятно влекло. Несмотря на строгое воспитание, она была в свои уже не детские годы была знакома с некоторыми зачастую не слишком приглядными сторонами жизни. Ее скудные знания основывались на умении слушать и делать выводы. За последние четыре года ее несколько раз целовали мужчины, проявлявшие к девушке мимолетный интерес. Но ни один из этих поцелуев, в каком бы романтическом окружении это ни происходило, не вызвал чувств, охвативших Анабел, когда Хант держал ее в своих объятиях. И как она ни пыталась, так и не смогла забыть тот давний случай в театре панорамы. Нежное, чувственное прикосновение его губ, головокружительное наслаждение его поцелуем. Очень жаль, что она так и не поняла, почему с Хантом все было по-иному, но спросить было некого. Об откровенном разговоре с Филиппой не могло быть и речи, поскольку Аннабелл не хотела признаваться, что приняла деньги на билет у незнакомого человека, а тем более… Не желала исповедоваться новым подругам, которые, очевидно, знали о поцелуях и мужчинах не больше, чем она сама. И когда их взгляды скрестились, Белл вдруг сообразила, что неприлично таращиться на него. Таращится и воображает бог знает что. Хотя они сидели далеко друг от друга, девушка остро ощущала невидимую, но очень прочную связь. Лицо Саймона стало чуть растерянным, словно что-то его заворожило. Интересно, что именно? Отчаянно краснея, она отвернулась и вонзила вилку в запеканку из лука-порея и грибов под слоем тертого белого трюфеля. После ужина дамы удалились в салон, где были сервированы чай и кофе, а оставшимся в столовой джентльменам принесли портвейн. Как повелевали традиции и тем и другим, предстояло собраться в гостиной. Пока женщины смеялись и болтали, Аннабел шепталась с подругами. — Вы уже узнали что-нибудь о лорде Кендале? спросила она в надежде, что кто-то из них успел услышать полезные сплетни из разговора за ужином. — Он интересуется кем-то в особенности? — Пока что никем. Можно смело делать первый шаг, — сообщила Лилиан. Я спросила маму, что она знает о Кэнделе, добавила Дейзи, и она ответила, что у него довольно приличное, необремененное долгами состояние. Откуда ей знать? допытывалась Аннабел. «По просьбе мамы, — пояснила Дейзи, — наш отец заказал письменные отчеты по каждому холостому перу в Англии, и она их читала и запомнила, поскольку считает, что идеальной партией для ее дочерей должен быть по меньшей мере обедневший герцог, чей титул гарантирует для Боумана вход в самые высокие круги. А взамен наши деньги обеспечат ему безбедную жизнь». Дейзи сардонически усмехнулась и погладила руку сестры. В Нью-Йорке Алилиан даже сложили нечто вроде стишка Женись на Лилиан, получишь миллион. Стишок приобрел такую популярность, что стал одной из причин, по которым нам пришлось покинуть родину. Наша семейка выглядела сборищем неотесанных, чрезвычайно амбициозных идиотов. Но разве мы не таковы? горько бросила Лилиан. Дейзи забавно скосила глаза. А вот мне повезло удрать, прежде чем и про меня стали сочинять стишки. Почему же? Я сочинила: Женишься на Дейзи потеряешь все надежды! хмыкнула Лилиан. Дейзи ответила красноречивым взглядом, но сестра только улыбнулась не волнуйся продолжала лилиан мы обязательно проникнем в лондонское общество выйдя замуж за лордов в пустой карман и тощий кошелек и став хозяйками их разоренных поместьей она сочувственно улыбнулась и покачала головой а Эви извинившись покинула компанию очевидно в поисках туалета она почти жалела сестер боуман поскольку становилось яснее ясного, что шансов выйти замуж по любви у них не больше, чем у нее. «Ваши родители так хотят видеть вас титулованными дамами?» спросила Аннабелл. «Или это желание матери? Что говорит по этому поводу ваш отец?» Лилиан небрежно пожала плечами. «Сколько я себя помню, отец никогда не имел своего мнения относительно собственных детей. Он желает одного чтобы его оставили в покое и позволили делать деньги. Даже когда мы пишем ему, он не обращает внимания на текст письма, если только в нем не содержится просьба прислать еще денег. И тогда он отвечает одной строчкой «Разрешаю взять в банке». «Думаю, отец доволен усилиями матери пристроить нас, поскольку в этом случае она слишком занята, чтобы приставать к нему», добавила Дейзи с тем же циничным юмором. «Господи, Боже!» — пробормотала Аннабел. «И он никогда не сетует на ваши бесконечные требования денег?» «О, никогда!» — заверила Лилиан, смеясь над явной завистью Аннабел. «Мы безобразно богаты, Аннабел, и у меня еще есть трое старших братьев, все холостяки. Может, кто-то из них тебе подойдет? Если согласишься, я немедленно прикажу любому из них пересечь Атлантику и пасть к твоим ногам». «Соблазнительно, но нет», — покачала головой девушка. «Не хотелось бы жить в Нью-Йорке. Предпочитаю стать женой английского аристократа». «Разве так уж приятно быть женой аристократа?» — задумчиво протянула Дейзи. «Жить в насквозь продуваемых старых домах с плохой канализацией, всю жизнь следовать бесконечным правилам приличия и этикета. Шагу не ступишь свободно». «Ты никто, если не получишь титула», — вздохнула Белл. «В Англии благородное рождение — это все. Оно определяет отношения окружающих к вам, школы, которые посещают ваши дети, места, куда вас приглашают, любую грань вашей жизни». «Ну, не знаю», — начала Дейзи, но поспешное возвращение Эви заставило их забыть обо всем. Голубые глаза девушки возбужденно блестели. Присев на край стула, она, заикаясь, прошептала Аннабелл. «Мне пришлось повернуть обратно и бежать сюда, чтобы сообщить, он один». «Кто?» — ответила Аннабелл тоже шепотом. «Кто один?» «Лорд Кендалл. я видела его на задней террасе. «Просто сидит за столиком сам по себе и без своего обычного окружения». Лилиан нахмурилась. «Может, он кого-то ждет?» Вряд ли Аннабелл стоит врываться на террасу, подобно носорожихе в течке». «Нельзя ли подобрать более лесную метафору, дорогая?» — мягко спросила Аннабелл, но Лилиан только фыркнула. «Прости, но тут нужно действовать со всей осторожностью». «Согласна», — кивнула Аннабелл с ответной улыбкой и, встав, расправила юбки. «Я собираюсь идти на разведку. Хорошая работа, Эви. Удачи!» пожелала Эви, и все, скрестив пальцы на счастье, долго смотрели вслед подруге. Бел сильно бьющимся сердцем направилась к боковому выходу. Она прекрасно сознавала, что рискует нарушить сложнейшую паутину правил и запретов. Леди никогда не должна намеренно искать общество джентльмена, но если их дорожки случайно пересекутся, вполне позволительно немного побеседовать и обменяться любезностями. Но им нельзя проводить время наедине, если только это не прогулка верхом или в экипаже. А если девушка, собираясь погулять по саду, вдруг встретить джентльмена, следует предпринять всяческие меры, чтобы ситуация не показалась компрометирующей. За исключением тех случаев, конечно, когда девушка сама желает создать подобную ситуацию. Уже подходя к длинному ряду стеклянных дверей, выходящих на широкую, вымощенную каменными плитами террасу, Аннабелл заметила свою добычу. Как и описывала Эви, лорд Кэндалл сидел один за круглым столиком, откинувшись на спинку плетеного кресла и беззаботно вытянув ногу. Очевидно, он наслаждался свежим воздухом после духоты помещения. Аннабелл тихо приблизилась к ближайшей двери и выскользнула наружу. Здесь нежно пахло миртом и вереском, а река, протекавшая за садом, выводила нежную журчащую мелодию. Она была опустила голову и, поморщившись, потерла пальцами виски, словно мучилась головной болью. В двух шагах от столика Кэндала она подняла глаза и деланно вздрогнула, как будто не ожидала увидеть его здесь. «О, простите!» Чуть задыхаясь, воскликнула она, немного нервничая. Слишком хорошо она знала, как важно произвести первое впечатление. «Я и не думала, что здесь кто-то есть». Кендалл учтиво встал. Линзы очков блеснули в свете фонаря. Только сейчас девушка разглядела, насколько он тощ. Сплошные кости да кожа. Фрак свободно болтается плечи явно подбиты ватой, и, несмотря на то, что он был дюйма на три выше Анабель, она не удивилась бы, узнав, что весят они одинаково. И держался он как-то настороженно, неловко, словно олень, готовый в любую минуту порскнуть, в чаще удирая от охотников. Как ни печально, но Анабель была вынуждена признать, что это не тот человек, который привлек бы ее с первого взгляда. С другой стороны, она и маринованную селедку не любила, но если бы умирала от голода и кто-то протянул бы ей бочку с маринованной сельдью, вряд ли задрала бы нос и гордо отказалась. Здравствуйте! приветствовал Кендал мягким, хорошо поставленным, хотя несколько высоковатым голосом. И не стоит так тревожиться даю слово, я совершенно безвреден. О! Я пока бы поостереглась выносить приговор, — улыбнулась она Бел, но тут же поморщила и словно малейшее движение причиняло новую волну боли. Простите за то, что нарушила ваше уединение, сэр. я всего лишь хотела подышать воздухом. В подтверждение своих слов она глубоко вдохнула, так что грудь завлекательно натянула ткань корсажа. Атмосфера в доме достаточно угнетающая, не находите, Кэндалл приблизился к ней, вытянув руки, будто опасался, что она может лишиться чувств. «Позволите принести вам что-нибудь? Стакан воды?» «Нет, спасибо. Думаю, что несколько минут под открытым небом подействуют лучше всякого лекарства», — заверила она Белл, грациозно опускаясь в ближайшее кресло. «Хотя...» — она помедлила и стыдливо опустила глаза. «Нехорошо, если нас увидят здесь одних, «Тем более, что мы даже не знакомы». Он слегка поклонился. «Лорд Кендалл к вашим услугам». «Мисс Аннабел Пейтон», — представилась она и показала на соседнее кресло. «Садитесь, пожалуйста. Обещаю, что исчезну, как только станет легче». Кендалл осторожно присел рядом. «О, в этом нет нужды. Оставайтесь сколько вам угодно». Ободряющее заявление. Помня о совете Лилиан, был хорошенько обдумала следующую фразу. Поскольку Кэндала неустанно преследовали незамужние женщины и их маменьки, нужно как-то выделиться из толпы, притворившись, что она единственная, кто совершенно им не интересуется. — Могу понять, почему вы пришли сюда один, — улыбнулась она. — Должно быть, вы в отчаянии от той охоты, которую устроили на вас женщины. Кендал удивленно вскинул брови. Честно говоря, вы правы, должен сказать, что никогда еще не встречал столь дружелюбных гостей. Подождите до конца месяца, посоветовала она, их дружелюбие станет таким горячим, что вам понадобится для обороны хлыстый пистолет. Кажется, вы предполагаете, что из меня сделали нечто вроде матримониальной мишени, сухо заметил он. «Разумеется, не хватает только белых кругов на спине фрака», — согласилась Аннабелл. Лорд Кэндалл усмехнулся и кивнул. «Не будет ли слишком смелым спросить, есть ли еще причины для вашего пребывания на террасе, милорд?» Кэндалл продолжал улыбаться. «Похоже, он уже освоился с ее обществом». «Боюсь, я не умею пить, и портвейн дурно на меня действует. Но приходится сидеть за столом вместе со всеми джентльменами, чтобы не выглядеть белой вороной». До этого дня она был еще не встречала мужчины, готового признаться в подобных вещах. Большинство джентльменов были способны поглощать спиртное в количествах, достаточных, чтобы напоить слона. «Значит, вам становится плохо от вина?» сочувственно спросила девушка. «Плохо? Это еще слабо сказано. Мне говорили, что с годами можно привыкнуть, но в отношении меня это совершенно бесполезно. И я знаю немало других способов приятно провести время». «Таких, как...» Кендалл долго думал, прежде чем ответить. «Прогулки на природе, книга, питающая разум...» Его глаза вдруг приветливо блеснули, «Беседа с новым другом». «Мне все это тоже по душе». «Правда?» Кендалл поколебался, прислушиваясь к плеску воды и шороху листьев. «Может, вам захочется совершить со мной прогулку завтра утром? Я знаю немало превосходных мест в здешней округе». Белл едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от восторга. «О, с удовольствием. Но смею ли я спросить?» «Как насчет ваших постоянных спутниц?» Кендалл улыбнулся, открыв два ряда мелких белоснежных зубов. «Вряд ли нас кто-то потревожит, если встать достаточно рано». «О, я тоже люблю вставать с первыми лучами солнца», — солгала она, «и обожаю ходить пешком». «Значит, в шесть?» «В шесть», — повторила она, вставая. «А сейчас мне нужно вернуться, иначе мое отсутствие будет замечено и истолковано неподобающим образом. Однако я чувствую себя гораздо лучше. Спасибо за приглашение, милорд». Она разрешила себе послать ему кокетливую усмешку. «И за то, что позволили посидеть на террасе». Войдя в комнату, она на миг прикрыла глаза и облегченно вздохнула. Как гладко все прошло и куда легче, чем она предполагала. Если повезет и друзья помогут, она сумеет поймать титулованного мужа, и тогда все будет хорошо.